Сонет десятый Признайся мне, что ты не любишь никого, Когда я о себе заботишься так мало. Немало дев велось близ сердца твоего, Но сердце для любви твоё не расцветало, Затем, что злобы ты исполнен До того, что сам готов вступить С самим собой в сраженье, Об удаленье в тень старайся Всего, чего б ты должен был Искать в восстановленье. Опомнись, чтоб и я мог мысли изменить. Ужель жилище зла прекраснее любови? Ты так красив, сумей настолько ж добрым быть, И не давай в себе бурлить напрасно крови. Подобие свое создай хоть для меня, Чтоб красота жила в тебе или близ тебя.